Глава 18. Место для неудач. Часть 1. Он лежал в капсуле входа. Его руки и ноги были руками и ногами Августина Депа, а не конечностями киборга Кабалос. Похоже, кошмар окончился или, по крайней мере, прервался. То ли процесс регенерации пошёл не так, как надо, то ли Широ утверждал, что плановые отключения у них не предусмотрены. Обещал, что лично отключит меня, когда сочтёт нужным или когда у меня мозги через уши потекут. Раз это неплановое отключение, какие бывают в мировой ВР, значит, это внеплановое отключение. Когда идут бои на территории главного корпуса, многие вещи могут случаться вне плана. Даже если это план господина Щуро, а коль скоро так, значит, нужно пользоваться случаем. Августин не спешил шевелиться. Он приоткрыл один глаз. Если есть охраняемый, значит, должна быть и охрана. Охрана, разумеется, была. Трое молодцов в форме Вин. Широкие плечи лиц одноклеточных нашей и каждого противогаз. Прозвучит сигнал химической тревоги, и противогазы переместятся на их рожи. Августин не торопился. Он внимательно наблюдал за охранниками, которые, похоже, не подозревали о том, что человек, лежащий в капсуле, уже покинул виртуальный мир и готов путешествовать по земле. Они знали, что плановых выключений по таймеру в их локальной VR не бывает, а внеплановых и по давно Охранники болтали, и в их голосах ощущалась напряжённость. Что-то неладное в датском королевстве, усмехнулся Августин, ловя себя на том, что, кажется, где-то это уже не то слышал, не то, скорее, чувствовал, и этим где-то была явна не постановка Гамлета в драмтеатре. Я думаю, это террористы, чёрт их дери. А у кого ещё ума хватит на защитный купол лезть? сказал первый охранник. Обсуждалась живо трепещущая тема: кто и зачем штурмует главный корпус? Вариантов было немного: департамент безопасности, террористы и инопланетяне. О существовании Интерпола охрана Вин, похоже, не подозревала. Откуда у них такое оружие? Ты слышал, блин, как ухает? Да, ладно, ухает. А как трохнуло только что? Темало? Настроение у охранников было отличное, но всегда отличное у тех, кто занимает тёплым бункер в глубоком тылу, пока на передовой идёт настоящая мясорубка. Один охранник, видимо, старший, поднес к уху трубку экстренной связи. Это тоже было показательно. Это значило, что нормальная видеосвязь с начальством отсутствует и приходится говорить по старинке. «Братки, химическая тревога!» Августин понял, что наступила самая подходящая минута для решительных действий. Он высадил ногой полифертиловую крышку, вмиг оказался перед охранниками, неспешно натягивающими противогазы, и загасил кулаком в глаз ближайшему. Правое стекло противогаза разбилось, осколки впились в бровь. Охранник взвыл от боли, остальные не сразу поняли, что происходит. Ситуация действительно экзотическая. Мужик лежал в капсуле, балдел себе, вдруг он выскакивает наружу и Августин бил ногой особенно сильно. Он бил в пах, и в этом был секрет его шаолиньского мастерства. В кольцевой команде регби он заработал специальную кличку Кикки, -ки», а если по-русски Брыкну. Охранник, стоявший напротив первого с разбитым глазом, не успел опомниться, как получил секретный удар Августина. Третий схватился за автомат, Августин упал ему под ноги и достал кулаком под дых. Очередь из мистраля прошила насквозь четвёртого охранника, который выскочил ни вест откуда, в самый неподходящий для себя момент. Его оружием завладел Августин. В руках Августина затрещал мистраль. Ему не было жаль охранников. Он знал, что имеет только две альтернативы: или убиваешь ты, или убивают тебя. При таком не богатом выборе Августину больше нравилось первое. Часть вторая. Маккентерни доверчиво покосился на ложноножки, разбросанные во все стороны от ядра регенерации. Он решил не марать руки объ явно не мёртвые останки киборга-пацифиста, не весть откуда знающего одно из десятков его имён. И лихо свистнул в два пальца. Первым к нему присоединился потомственный барон Стэнли Мердок, а вслед за ним в коридоре появились и его деванширские стрелки. Поглядев на Мак-НТР, они тоже сняли противогазы. Семеро командос рассыпались по длинному коридору на всякий случай, зачищая комнаты гранатами и автоматным огнем. Станчев, займитесь этим, приказал Мердок, ткнув стволом пистолета в направление тихо чавкающей биомассы, из которой постепенно формировалось вокруг ядра регенерации новое тело. Нескорослый темналицый капрал с ранцем плазменного резака за плечами самодовольно ухмыльнулся. Он направил в неодухотворённую, но живую плоть тонкое жало плазменной горелки и сразу дал полную мощность. Пресвятая Дева не смог сдержать своих эмоций самый молодой из командос, некто Карпентер. На месте ядра регенерации с треском лопались раскаленные угли. Все, что осталось от киборга Кабалас, почти все. Почти, потому что щупальца, расползшиеся бог знает куда и ставшие не толще бечевок, остались живы. Мэрдек потерял к сокрушенному плазму объекта всякий интерес и, раскрыв свой командирский планшет, стал изучать на его дисплее план главного корпуса. Макентерр, закурив очередную сигару и выпустив дым в потолок до чернопропитанной копочью, уверенно сказал: "Дверь с восклицательным знаком за ней коридор, простреливаемый двумя пулемётами, 49 шагов по коридору, потом дверь с секретом, замаскированная под обычную осветительную панель. Дойдём, скажу, куда дальше". Карта разведанных этажей главного корпуса была самым страшным кошмаром Макентерра. За последний год ему пришлось выучить ионные изыски И всё-таки в эту минуту Стенли Мердок завидовал ему. Часть третья. Ещё когда Августин лежал в капсуле, присматриваясь и прислушиваясь к охранникам, в его голове родилось некое подобие плана. Всё шло как нужно, охранники были мертвы. Но на этом план окончился. Спрашивается, что делать дальше? Августин осмотрелся. Комната с капсулой примыкала к большому залу с люминесцирующими панелями под потолком. В том зале, набитом законсервированными биосинтетическими уродами второго поколения, Августин говорил с остальным Венедиктом. Там же находился экран, на котором всякий мог видеть душераздирающую сцену: Борис Михайлович деп работает за письменным столом, а за его спиной выезжает из ниши в стене хищный ствол Мистраля. Такого же точного Мистраля, как и Августин сейчас держит в своих руках. Соседний зал представлял опасность. Кто знает, сколько охранников ожидает его там? Если говорить о бегстве, то иного пути для него, кроме как тот, по которому Августин впервые вошёл в лабораторию Техкип, по-видимому, не существует. Значит, с теми, кто ждёт его в соседнем зале, придётся поступить столь же негуманно, как и с их коллегами. Августин понял Мистраль, но и тут в голову пришла весьма актуальная мысль. Задуманное можно будет осуществить гораздо проще, если напялить форму одного из охранников, а за одно спрятать лицо под противогазом. Таким образом он выигрывает время, необходимое для того, чтобы победить. Однако в соседнем зале, вопреки ожиданиям Августина, изготовившегося стрелять, стрелять и ещё раз стрелять, превратившись в один сокрушительный свинцовый вихрь, не было ни одной живой души. Казалось, после того, как Августин и Щуров вели здесь свои задушевные беседы, в зал за консервированными киборгами не входил никто. Августин прошёлся взад-вперёд, рассматривая тела тех, в кого мог бы воплотиться Повинуюсь злому гению Щуру. Капсула с киборгом Каблос, естественно, пустовала. Интересно, продолжается ли регенерация сейчас, когда связь между мозгом киборга, то есть мной, и самим киборгом разорвана. Ответить на этот вопрос мог бы только сам Каблос. Августин подошёл к экрану. Он был зашторен. Августин вспомнил, как активировал его Щуру и проделал ту же несложную процедуру. Не исключено, на этот раз покажут что-нибудь новенькое. Но ничего новенького не показали, показали старенькое. Где-то я это уже видел, заключил Августин, который не страдал расстройствами памяти. Человек с букинбардами ковыряется в каком-то приборе. Он сидит за письменным столом, заложив ногу за ногу и насвистывает какую-то мелодию. Камера двигается очень медленно. По всему видно, что постановка рассчитана на вдумчивый просмотр, который по замыслу режиссёра непременно должен сопровождаться комментариями господина Щуро. Вот человек с букинбардами ёрзает на стуле, вот он склоняется над столом, всё так же в точности так же, как и в первый раз. Вот камера отползает назад и поворачивается. Ниша в стене открывается и показывается ствол Мистраля, доходчиво, убедительно действует на нервы. Августин сплюнул. Его надули Ему подсунули мерзкую агитку на тему «любимый папа в опасности». Щуро умело манипулировал его чувствами, и он добился своего. Киборг Каббала свел себя как надо. Траханный знаток глубин человеческой души этот Щуро. Строго говоря, тот факт, что Щуро выдавал видеозапись за прямую трансляцию из кабинета его отца, не означал, что Борису Михайловичу не угрожает ничего похожего на Мистраль. Но по крайней мере связь между поведением Августина и поведением ствола Мистраля была не такой однозначной. В конце концов отец ходил у них под прицелом многие годы, цинично заключил Августин: "Ему не за чем быть панькой". Запись докрутилась до конца и пошла сначала. Августин эдипально прошил экран очередью из автомата.